Глава восемнадцатая В замке было тоскливо. Господин Крайн пребывал в черной меланхолии. Снова отказывался от еды, наружу не выходил, целыми днями сидел на скалах, глядел на полоску цветущих садов. Сады отцветали буйно, кипели белым и розовым, Казалось, даже сюда доносился тонкий аромат. Не добраться туда, не вернуться, не долететь. Одна радость — поднять ветер и следить, как кружатся над скалами летучие лепестки. Новостей никаких в замок не доходило. Ни плохих, ни хороших, ни протрубежские дела, ни про настырного вепря. Ланка и Жданка... Дважды бегали к Петре, но ничего интересного, кроме пирогов, оттуда не принесли. Во второй раз там обнаружился Тонда, постоянно ухмылявшийся и, кажется, не вполне трезвый. протрубишь он ничего не знал, да и знать не хотел, так как вместе со своей сивкой смылся оттуда прежде, чем всерьез началась драка. Варка... Устав ждать очередных неприятностей, нашел себе занятие. Скоро под крышей избушки уже сушились пучки молодой, самой полезной крапивы, свернувшиеся корешки мать-и-мачехи, мелкий земляничный лист. Фамка потихоньку вздыхая собирала зимние вещички, готовилась к походу в Загорье. В то, что удастся здесь задержаться, она не верила. Тишина и спокойствие длились до тех пор, пока ланки не захотела спалить цветочки. Алые тюльпаны, поднявшиеся вслед за гиацинтами, бессильно клонили головы. Месяц цветен земляничник начался тяжкой, оглушающей жарой. Даже здесь, у самых гор, солнце палило нещадно. Любимая полянка настойчиво требовала воды. Ланка принесла пару ведер, Запыхалась и решила, что тут требуется грубая мужская сила. Но эта самая сила оказалась, на удивление, трудно уловимой. Хитроумный Илка исчез еще до того, как Ланка пошла за ведрами. Простодушный Варка покивал, сказал «Ладно, потом», и в глубокой задумчивости удалился неизвестно куда. На помощь решительно пришла Жданка. Таскать ведра ей тоже не хотелось. Но она заверила Ланку, что знает способ получше. Мол, господин Лунь научил. Через полчаса все будет в порядке. И правда, не прошло и получаса, как над пустошью нависла, а острыми вспышками молний страшенная черная туча. Ударил ветер, по драгоценным цветочкам хлестнул ливень в перемешку с крупным ядреным градом. Над горами темный облачный воздух скрутился в толстый хобот смерча и заскользил над пустошью, медленно приближаясь к усадьбе дядьки Антона. Ланка с визгом бросилась под крышу. Фамка бросилась на поиски краина Заодно каким-то образом отыскались все остальные. Некоторую пользу Жданкины действия все таки принесли. Господин Лунь изволил отбросить грусть, тоску, и наконец вышел из замка. Точнее, выскочил как ошпаренный, и ругаясь страшными словами, с ходу приказал строить круг. С Антоновой крыши уже летела солома. Только общими усилиями смерчу удалось разрушить град, превратить в обычный дождь, а тучу отвести подальше от починка верхнего. До конца Развеять ее не удалось, и, теряя силы над лесом, разбухая вширь, она все-таки сползла в пригорье. Когда все кончилось, насквозь мокрый господин Лунь скорым шагом направился к ближайшим кустам. Не дрогнувшей рукой выломал длиннейшую хворостину и, по ходу обрывая листья, решительно двинулся к Жданке. Жданка молча, но очень быстро полезла на дерево. Господин Лунь, брезгливо скривившись, стащил ее за ногу, ухватил затощую косицу и только тут слегка растерялся. Не иначе его посетила мысль, что воспитывать хворостиной молодую девицу тринадцати лет как-то нехорошо, невежливо. «Если надо кого-то отлупить, — воспользовался моментом варка, — лупите меня, мне-то не привыкать». «Что значит не привыкать?» Ты хочешь сказать, тебя часто били? Ну да, чё. Отец лупил, как Сидорову козу. А а мать? Да чё я дурак матери говорить? Она бы расстроилась. Жданка, почуяв слабину, принялась потихоньку выворачиваться. Тебя, как Сидорову козу? Медленно повторил краин Казалось, это не укладывалось у него в голове. «Подумаешь. Сами же говорили. Такие, как я, слов не понимают. Только и остается выдрать как следует». «М-да, это верно». Крайн задумчиво согнул хворостину, покрутил в руках, отбросил в сторону. «Ладно. Переодевайтесь, у кого есть во что, и пойдем к дядьке Антону». «Зачем? Крышу чинить». Крышу Антонова дома чинили варка и илка. Девицы, подававшие наверх охапки сухой травы, совсем замучились и в два голоса ругали жданку, которая старалась держаться поближе к варке и подальше от краина, влезла на самый конек и мешала там по мере сил. Господин Лунь, как выяснилось, тоже помогать им не собирался. Отмахнувшись от дядьки Антона, который бурчал, «Что за дождик, конечно, спасибо, но топеречь крышу снесло, плетень повалило, курицу прибило, любимую». Крайн отыскал Тонду и под всхлипывание Петры принялся орать на него, уговаривая начать лечиться. Тонда упирался, доказывая, что не станет валяться, бока пролеживать, пока на носу сенокоз, а все хозяйство запущено. Подошел дядька Антон. Тут же в разговоре откуда-то взялся навоз, который хошь не хошь, а выгребать надо. Варкой овладело тяжелое предчувствие, что разбираться с навозом снова придется ему. Илка тоже морщился. Ему было ясно, несчастный Тонда не желает, чтобы его с первых дней считали никчемным калекой, а Антону плевать на все, лишь бы хозяйство поправить. Утомившись, Крайн обругал Тонду как нельзя хуже, после чего вежливо извинился перед Петрой и пригрозил дядьке Антону, что найдет на него управу. — Я иду вниз, — сообщил он обсыпанным сенной трухой строителем, скромно отдыхавшим на травке. — Ты, ты и рыжее несчастье со мной. Фамка сдержанно кивнула, поднимаясь. Ланка довольно улыбнулась се лучше чем сидеть и ждать беды это еще зачем пробурчал илка ходили уже в гости проведать тетку таисию так ведь мы ж говорили смущенно заметил варка еще зимой правда вы мало с ней в себе были нету там никакой тетки таисии посмотрим тогда я с вами набычился варка мало ли что в конце концов Решили идти все вместе. Крайен не возражал. Должно быть, ему хватило споров с семейством дядьки Антона. Влажная колея, поросшая мягкой гусиной лапкой и лиловой камнеломкой, бодро велась по лесу. Нежные лиственницы завесили дорогу пушистыми, мокрыми ветками. На звездном ковре из белых семиричников плясали солнечные пятна. Суровые ели Топорщились растрепанные мокрые хвои в блеске падающих капель, которые молча поглощал длинный темно-зеленый мох. Где-то за подушками мха, под корнями, в густых кустах шумели невидимые ручьи. Птицы, потревоженные дождем, перекликались над заросшими ольхой-балками, над брусничными кочками потаенных болот. ланка сроду в лесу не бывавшая ахала, пугалась, цеплялась то заилку, то за варку. Фамка, дитя городских трущоб, тихо мечтала о жданкиной заточке. В траве шуршали огромные змеи. В каждом маломальске густом кусте сидел клыкастый хищник. Далеко в чаще кто-то страшно стучал, и птицы орали тоскливо, будто беду пророчили. Но цепляться за кого-то гордая Фамка стеснялась. Илка изо всех сил держался героем, расправлял плечи и надувал щеки, но при этом все время косился на варку. Щит бы поставить. Просто так, для общего спокойствия. Варка с наслаждением, ощущая под босой ногой то теплую траву, то нежную прошлогоднюю хвою, простодушно радовался наконец наставшему лету. Слова и звуки, медленные, неясные, двигались вокруг, слепо толкались, мечтали быть произнесенными. Слова и музыка. И запел бы, да где тот голос? Варка все-таки запел, тихонько, одними губами, чтоб никто не услышал. Даже господин Лунь понемногу повеселел. Распрямились плечи, мало-помалу, Вернулась бесшумная весомая походка, хмурое лицо разгладилось и будто помолодело. Примерно на полпути к починку Нижнему он вспомнил, что идет не один. Пол обернулся и с галантным поклоном предложил руку фамки Крепкая рука господина Луня пришлась весьма кстати. Орущих птиц он знал по именам. Змеи на поверку оказались шустрыми молодыми лягушками, а чудища из кустов куда-то исчезли, должно быть, убоявшись мощи пресветлого Крайна. Жданки, которая плелась позади всех, оставалось только завидовать черной завистью и вздыхать. Сдохи были тяжелыми, основательными, но Крайн упорно не обращал на них никакого внимания. Стало быть, не простил и прощать не собирался. Зато Варка сжалился, нырнул под елки, вернулся с пригоршней нежно-зеленой кислицы. Жданка принялась жевать тонкие кисло-сладкие стебельки и на время утешилась. Таким порядком они и вышли на горячий, распаренный, пахнущий вольной травой косогор. Вдали, над лесами и полями пригорья громоздились белые башни Жданкиной тучи. Где-то над вязвицами стояла радуга. По чинке нижним по-прежнему было пусто. Ворота аккуратно завязаны веревочкой. Дверь заперта, и даже сад гол и печален, как поздней осенью. Ни цветка, ни листика. Господин Лунь веревочку развязал, шагнул внутрь. — Тетя Тась, — зычно позвал он, — ты где? «Да нету тут никого», — пробормотал Варка. В траве у забора произошло некое шевеление, и перед изумленной компанией, медленно разогнувшись, предстала маленькая женщина в серой посконной рубахе, основательно перепачканной землей и зеленью. Голова ее была повязана большим белым платком, концы платка парили над сухоньким личиком, как зайчьи уши. «Не как крестничек?» — звонко по-молодому пропила она. «Явился все-таки?» «Явился, тетя Тась. Дело у меня к тебе». «Ага. А без дела и не заглянул бы?» «Анчутка беспамятный. я от дура старая жду-жду». Все глаза проглядела. С этими словами она решительно двинулась к кварке и крепко прижала его к себе, оттопырив в стороны, покрытые грязью ладони. «Эй!» — перепугался Варка, пытаясь вежливо вырваться из внезапных объятий. «Вы чего?» «Ох, тетя Тась!» печально вздохнул Краин. «Меня, выходит, уж и узнать нельзя». Старушка выпустила немедленно отпрыгнувшего подальше Варку и теперь стояла, растерянно щурясь. Краин шагнул вперед, взял за руки, развернул к себе Близко заглянул в глаза. «Да ты видишь меня?» «Теперь вижу», — сказала старушка и коснулась его лица, оставив на бледной щеке длинный грязный след. Живой вернулся. А мы уж думали, вовсе сгинул. Пятнадцать лет слонялся, не знамо где. Из-под полусомкнутых век бежали медленные старческие слезы. Старушка шмыгнула носом, Попыталась вытереть их, но только размазала по всему лицу огородную грязь. Господин старший Крайн строго наказывал, если объявишься, передать, чтоб летел к конь камню. Там, мол, тебя встретят. Так ведь сколько лет прошло? Небось, они тебя уже и не ждут. Крайн покопался в карманах, носового платка, конечно, не нашел, и принялся вытирать ее лицо руковом рубашке а это кто спросила тетка таисе кивнув в ту сторону где раньше стоял варка сынок твой сынок послушно согласился крайн варка закатил глаза я то по походке узнала да еще волос белый выходит ты нашел ее нашел ответ прозвучал слишком резко Старушка вздрогнула. «А где?» — начала была она. «Что-то сад у тебя не цветет», — заметил Краин, обратив взор к верхушкам леса. «Так вымерзло все», — вздохнула тетка Таисия. «Позапрошлый год морозы были страшные. Деревья померзли, пчелы погибли. Ульи-то целы?» «Целы. Починить, почистить и будут как новые. Это хорошо». «Пчел я тебе на днях принесу». «Неужто у тебя есть?» «У меня нету. Зато в лесу полно». «И ведь принесет прямо в пригоршне», — подумал Варка, припомнив шершней, и тут же получил по затылку. «Чего стоите, ворон, считаете?» «Работа не в проворот». Никто не спорил. Все послушно потянулись в сад. Дело уже привычное и, в общем, не самое неприятное. Жданку Краин в последний момент ухватил за косицу, толкнул на крыльцо. Сидеть тут, с места не сходить, не шевелиться, ни о чем не думать. Жданка заулыбалась, села на ступеньку, руки устроила на коленях, сложила лодочкой. Кажется, ее снова замечают и даже согласны разговаривать. — А это у тебя что, не Краина? — весело спросила тетка Таисия. Или еще не умеет ничего?» «Умеет, умеет!» — скривился Краин. «Оглянуться не успеешь, как от твоего сада одни горелые пни останутся. Дала бы ты ей работу попроще, поспокойнее, чтоб руки занять». «Это можно!» — согласилась тетка Таисия. Пошарила на крыльце, нащупала жданки на плечо и потянула ее за собой. «Во, глянь, тут морковь полоть надо». Жданка поглядела на грядку, заросшую кудрявой травкой. Со стороны забора, стараниями тетки Таисии, земли было видно побольше, а травка росла пореже. — спросила Жданка тихонько, боясь своим невежеством снова вызвать гнев Крайна. — Полоть это как? — Да, — вздохнула тетка Таисия, — как есть Крайна. Кроме своего неба ничего не знаешь. «Вот, гляди!» Она опустилась на колени, медленно пропуская травку сквозь заскорузлые пальцы. На ощупь нашла нужное. «Вот так!» «Морковку оставляешь, остальное выдираешь». «Я-то быстро не могу, не вижу ничего. А ты уж постарайся!» «Ага!» — сказала Жданка, плюхнувшись рядом, и задумчиво уставилась на грядку. «Морковку, значит, оставляем». Осталось определить, кто из них морковка. Морковь — это рыжая такая. На базаре пучками продают или мешками по осени. Ничего рыжего на грядке не было. Вся трава на вид была одинаково зелененькой и кудрявой. «Посиди, тетя Тась», — с крыльца сказал краин — «поговори со мной». Пятнадцать лет тебя не видел. Больше, милый, как тебя услали в столицу, эту проклятую. Так и не видались. Теперь уж я тебя никогда не увижу. Давно глазами хвораешь. Пятый год. Сначала еще кое-чего разбирала. Тогда еще своим домом жила. А теперь и вовсе темно. Теперь, валшик мой, меня на зиму к себе забирает. А летом уж тут. Совсем ничего не видишь. Волось ваши белые вижу, да солнце пятном. Лечилась? Да какие у нас лекарства? Сок черничный, примочки всякие. Не помогло? Ничего не помогло. Не та болезнь видно. Дай-ка я гляну. Я, конечно, не травник, но... Да уж, ты у нас высоко летаешь. Фамка брела по саду, трогала кривые стволы в сухих губках решайника, желтоватых наплывах смолы на месте сломанных веток. Сад был мертв, просто очень стар и устал от жизни, от вечных невзгод, ветров и пригорских морозов. То на одной, то на другой ветке попадались живые почки, едва проклюнувшиеся бархатистые листочки. Но на большие сил у измученных деревьев не хватало. «Совсем как я», — подумала Жданка. «Вроде живые, а вроде нет. Только я-то и не жила никогда». «Ты не очень-то», — послышался над духом встревоженный голос Варки. «Не принимай близко к сердцу. Зиму перетерпели, весну пережили. Радоваться надо». «Не умею я. — пожаловалась Жданка. — Терпеть умею, радоваться. — Ладно, давай вместе, потихонечку. — Только не жалей их. Пустое это дело, жалость. Сейчас мы их разбудим. Проснутся, как миленькие. — Разбудим. Углом рта улыбнулась Жданка. Ланку никакие сомнения не мучили. Яблоня, которую она как кетливо поглядывая на Илку, обнимала, как любимого друга, уже шелестела легкой кружевной листвой. «Верно ты сказала, тетя Тась. Болезнь болезни рознь. Так сразу ничего не выйдет. Тут одними перемочками не обойдешься. Тут думать надо. Подумай, милый. Мне спешить некуда. Придумаешь — скажешь». Тетка Таисия ласково погладила его по спине и вдруг отдернула руку. — Эй, что же? Слышь, Рарка, да как же это? — Да так, тетя Тась. Чужую беду руками разведу, а свою сижу да гляжу. — Тетя Тась! — заорала Жданка, решив срочно вмешаться. — Чего это я не пойму. Где тут морковь, а где нет? «Ой, горе!» — шептала тетка Таисия, забыв про морковь. «Ой, беда-то какая! Самая смерть пришла! Пропали мы. И без того-то холода такие. Аж птицы на лету падают. То метет неделями, то сушь страшная, то в августе снег, то в июне мороз, то пришлые грабят. Мужиков не весть куда забирают, то поветрие, то пожары». нет Резко оборвал ее Крайн. «Я пятнадцать лет внизу, между людей терся. Так я тебе вот что скажу. Вы тут настоящей беды и не видели?» коли так? Чего ж ты там делал пятнадцать лет?» — всхлипнула тетка Таисия. «Ох, и чего я только не делал!» — вздохнул край «И бродягой был, и конюхом, и каторжником, травником в войске самозванца» писарем при штабе Его Величества, музыкантом трактирным в больших лодьях, учителем аж в самом Липовце. — Где это? Я и не слыхала. — Далеко, тетя Тась. — Но Марилу все-таки нашел. — Да, тяжело выговорил край Нашел. — Ты не плачь, тетя Тась, обойдется. — Я не плачу. — Нам это ни к чему. Сынок, у тебя, утешение. М -м -м, грозно раздалось над Жданкиной головой. Жданка съежилась, пытаясь спрятаться между грядок. — Ты что ли, Валшик? — крикнула тетка Таисия, поспешно утирая слезы. — Я это мать! — прибасил дядька Валх, затворяя ворота. — Шел к господину Крайну, думаю, дай-ка к тебе заскочу по дороге. Глядь, а господин крайн тут сидит чего тебе еще сварливо поинтересовался господин крайн чего стряслось то того мрачно заметил дядь Ковалх. — а еще друг называется а я тебе друг да уж и не знаю столбцовский староста гоголем ходит со столбцами ты небось договор заключил а мы тут в дымницах. Хоть совсем пропадай». «Зачем тебе договор?» Лениво, вытянув длинные ноги, Крайн прислонился к столбу крыльечка, прищурился на солнце. «Чего там у вас? Коза, у кого захворала или рожает кто? Ты скажи, я и так помогу, по старой дружбе». «Не, хотим договор по всей форме. Почему столбцовским можно, а нам шиш с маслом?» «Но чего ты ко мне пристал?» – вздохнул Крайн. «Того. Вот у меня и грамота припасена. От дедов-прадедов сохраняется. Последний господин Сварок подписал, и печать имеется». «Да поди ты со своей грамотой. невыгодно это дело, договор ваш». «Почему ж невыгодное?» – надулся дядь Квалх. «Десятину будем платить, как положено». «Потому...» Ежели мы этот ваш договор хоть в малом нарушим, что вы скажете? Вы скажете, совести у вас нет, а еще крайны, добренькими прикидываетесь. Нет вам веры и не будет более никогда. Скажете? Скажете, было уже, наслушались. А вот если вы сами в чем провинитесь, совсем другой разговор пойдет. Мол, как же нам, сирым, все в точности соблюсти, ежели естество иного требует? а противиться естеству — здоровью вредить. Вы крайны жизни не знаете. Вам бы только в облаках витать. Понаписали такое, что простому человеку исполнить никак невозможно». «Изгаляешься», — пробубнил дядь Ковалх, глубоко погрузившись в недра своей бороды. «А у нас третий день бабы ревмя ревут. Тонда через нас ехал. Сказывал, чего ты в трубе же учинил». Народ страсть напугался. Не знают, за что приняться. То ли бежать отсюда, сломя голову, то ли живыми в землю ложиться. Уж прямо в землю. А ты, как думал? Подпиши. Ну, хошь, на колени встану. Что это вы все будто сговорились? Чуть что, сразу на колени. Ладно, я понял. С договором или без? Вы от меня все равно не отвяжетесь. — Нет добра и любви, так хоть в страхе. Может, грызть друг друга поменьше будете? Где там твоя грамота? Дядь Хавалх торопливо запустил руку в бороду и выудил свернутый в трубочку пергамент, круглую чернильницу в мешочке, пару отчиненных перьев в берестяной коробочке. Крайн поморщился, жестом приказал ему нагнуться и, разгладив свернутый лист на широкой спине, Размашисто начертал свое имя. «На, подавись! Обещаю защищать, спасать и все такое. Только в землю не закапывайтесь». Дядька Валх осторожно принял пергамент из его рук, помотал в воздухе, чтобы подпись просохла, тщательно спрятал в недрах бороды, обернулся к воротам и рявкнул. «Подходи по одному! Господин старший крайне согласен!» Жданка только рот разинула. Из ближних кустов шустро полезли незнакомые мужики. Было их много, куда больше десятка. ворота таисиного дома валилась полная опасливо пыхтящая толпа. Варка, вовремя заметив такое дело, бросил заниматься садоводством и легким шагом переместился к крыльцу. Наученный горьким опытом кидаться ни на кого не стал, просто прислонился к резной балясине, скрестил руки на груди и одарил всех своей коронной улыбкой. «Издобрец мы!» — присветлый господин Крайн. «Гронским сроду не присягали. Полюдие платили, конечно. Да куда денешься?» «В Язвецкий, староста я. Прокол, будяк». «А мы дальние из самих овсянец». Три дня добирались. Невнятные жалобы, мольбы, неуклюжие попытки пасть на колени, клятвенные обещания соблюдать все, как есть, по совести, непременно платить десятину. Стрелицы, Быстрицы, Кременец и какие-то кресты, мосты, броды, о которых Варка даже не слышал. Похоже было, что к крыльцу тетки Таисии сползлось все пригорье. «Да ты, Валшик, оказывается, жох ласково сказал краин «Теперь ты со мной век не рассчитаешься». «Ладно!» — буркнул дядька Валх, скромно прищурив хитрющие глазки. «Ладно, сочтёмся!» «Эй! А где морковь?» «Не знаю, я её не нашла. Может, её там и не было?» Жданка с надеждой вставилась на краина краин настроение которого после ухода довольных пригорских старост отнюдь не улучшилось, жалобно застонал и сильно потер лицо ладонями. Пальцы были в чернилах. «А теперь к столу!» — решительно сказала тетка Таисия, появляясь на пороге. «Пироги со щавелем, варенье малиновое еще с прошлого года, молочко козье». Варк оживился, мигом отлепился от балясины Жданка переступила с ноги на ногу, постаралась заслонить собой загубленную грядку. Крайн отнял руки от лица, огляделся и вдруг пронзительно свистнул. Ланка, целовавшаяся сЫлкой в глубине сада, с визгом отскочила в сторону и закатила ему размашистую оплюху. Илка ошалела, замотал головой. Чего это она? Вроде сама была не против. «Тетя Тась», — тоскливо протянул краин — «я зачем пришел-то?» «Взяла б ты их к себе, а?» «Кого их-то?» — не поняла тетка Таисия. «Их!» — краин махнул рукой, пытаясь указать одновременно на вымазанную землей жданку, чинно сидевшую на крылечке Фамку и растрепанную ланку в окружении молодых листьев и розовых полураскрытых бутонов. «Не умею я с девицами!» Тетка Таисия хмыкнула. «Ты-то да не умеешь!» «А то я не помню. С утра с одной, вечером с другой, а третья и четвертая за околицей дожидаются». «Именно», — мрачно кивнул Крайн. «Мне девиц доверять нельзя. Их же того. Опекать надо. Одеть поприличнее, присматривать, чтоб не целовались по углам, с кем попало». «Не целовалась я!» — крикнула возмущенная Ланка. — Сам полез! Фамка фыркнула. — Подумаешь. Еще неизвестно, кто кого опекал все это время. Жданка промолчала только потому, что от обиды потеряла дар речи. — Вот это готовить умеет, — продолжал убеждать краин А это шить. — От рыжей, правда, никакого толку. — но ничего, она шустрая. — У тебя все переймет. — Я-то ничему путному научить не сумею. А так всем хорошо будет. И у тебя в хозяйстве лишние руки, и они под присмотром. — Не дело, говоришь, — укоризненно заметила тетка Таисия. — Где это видано, чтобы благородные крайны деревенской бабки служили? — Ничего, послужат. У тебя им самое место. Полгода с ними мучаюсь. Пора передохнуть. — Эй, — сказал Варка, — вы это всерьез, что ли? «На твоем месте?» Крайн поднял левую бровь, пронзил его взглядом. «Я бы помалкивал». «Хорошо», — тихо сказала Фамка, старательно отводя глаза. «Схожу за вещами». Жданка молча ухватила ее за руку. Так и ушли, и веревочку на воротах за собой завязать забыли. «Пойдем и мы», — сказала Ланка, цепляя одной рукой варку а другой — подошедшего Илку. — Погоди, — уперся Варка, — куда это мы пойдем? — Пошли, — мрачно сказал Илка. — И правда, вещи надо взять. У Фамки давно уже все собрано. Дорогу в Загорье знаем. — Разве не видишь? — шепнула Ланка. — Мы ему надоели. Варка взглянул на Краина, отвернулся и позволил себя увести. Ланка, как всегда, не подумав, ляпнула чистую правду. Сколько можно с ними возиться? Фамку и Жданку они нашли не слишком далеко на поросшем березами сухом косогоре. Фамка, напряженно выпрямив спину, сидела у обочины. Жданка лежала, уткнувшись лицом в ее колени, и горько, безудержно рыдала. — Не реви! — сурово внушала ей Фамка. — Ты ж с детства сирота. Тебе не привыкать. Все лучше, чем под мостом ночевать, по чужим людям мыкаться, сиротская доля. Ничего, проживем. Она старуха не злая, дом у него большой, да и ей помочь надо, слепая совсем. Это все из-за меня, схрипла Жданка. Обидно, конечно, вздохнул Варка, присаживаясь рядом. Выходит, он нас только терпит. Я-то думал, а на самом деле ему на нас «Наплевать!» «Было бы наплевать, просто выгнал бы», — возразила Фамка. «А он пристроить хочет, в хорошие руки». «Мы не щенки, чтоб нас в хорошие руки пристраивать», — возмутилась Ланка, расправляя на траве замявшуюся юбку. «И в прислуге я не пойду. Куда ты денешься?» «Он тут, оказывается, важная персона», — рассудительно сказал Илка. Ему теперь некогда с нами нянчиться. Мы же знали, что рано или поздно придется уйти. Да, конечно, устала, думала Фамка. В беде и мы были нужны. А теперь что ж? Теперь другие найдутся, почище. Обычное дело. рыжу жалко. Видать, привязалась к нему, вон как убивается. И варка тоже смурной сидит. Хотя его-то пока не гнали. Ну и как это понимать? «По вашей милости, я лишился обеда». Жданка вздрогнула всем телом и еще крепче прижалась к Фамке. «Чего уставились?» поинтересовался господин Лунь, нависший над ними длинной черной тенью. «На мне узоров нету. Домой идем или как?» «Домой это куда?» угрюмо спросил Варка. «Дом — это такое место, где спят под крышей, а иногда даже едят. Не знаю, как вы, а я голоден». — Ой, — ахнула Фамка, — а я не готовила ничего, не успела. — Вот именно. Так что пошевеливайтесь, — сказал и пошел вперед по лесной березовой дороге в золотых звездах, прорвавшегося сквозь листву света. А слушаться снова никто не посмел. Все мирно потащились следом. Голодный господин Лунь был сильно не в духе. На ходу он зловещим тоном поинтересовался, с какого перепугу они обидели тетку Таисию, уйдя, не попрощавшись. Потом долго ворчал, что его вынудили делать то, чего он делать вовсе не собирался. И теперь он влез в такие неприятности, перед которыми душевная беседа с бароном Косинским – сущее удовольствие. Потом речь зашла о Таисиных пирогах, которых его несправедливо лишили. Казалось, конца этому не будет, но тут он неожиданно нагнулся, нащупав что-то в траве под ногами, и поднял на раскрытой ладони. Ну, надо же! Как в этом году рано! Не иначе дождик помог. Что это? — осмелилась спросить Ланка. — Гриб березовый! — неожиданно довольным тоном сказал Крайн. — Крепенький какой! — Разве это гриб? Разве грибы такие бывают? Я грибы однажды пробовала на приеме у господина-наместника. Они кругленькие такие, серенькие, скользкие. Подаются под белым соусом. Серенькие, потому что вареные, солидно разъяснил Илка. А на самом деле они белые. Садовник господина-наместника в подвалах выращивает. Там у него и короба с землей, и вода капает. В общем, все приспособлено. Деликатес для почетных гостей. Редкость. «Нет», — решительно заявил господин Лунь, — «грибы — это еда». «Ну-ка быстро, в разные стороны, только от дороги далеко не отходите. Все, что найдете, тащите сюда». И опять все послушались. Фамка при слове «еда» моментально озаботилась, тряхнула головой и двинулась прочь, решительно волоча за собой красную от слез жданку. Вернувшись, через полчаса с подолом, полным того Что показалось ей грибами, она увидела картину мирную и приятную. Господин Лунь валялся на животе, подперев руками голову. Перед ним сидел варка. Никаких грибов у него не имелось. Зато вокруг были разложены разные цветочки и травки. «Это плаун трава», — мягким голосом говорил краин «Ядовито, но вытяжка помогает от сердечной слабости. Применять с осторожностью». Голыми руками лучше не рвать. А это краса неземная. Он поднял пышную, кипенно-белую цветочную кисть, с удовольствием понюхал. Это кукушница, ночная фиалка. А она от чего? От несчастной любви. Как это? Да так. Варишь из корней приворотное зелье в ночь с четверга на пятницу, размешиваешь косточкой обглоданной в муравейнике летучей мыши, Сначала семь раз по салонь, а потом против. И помогает. Кому как. Понятно. А это купьена душистая, соломонова печать. Дядьке Антону притирание можно сделать. От прострела хорошо помогает. И внутрь хорошо, если ты отравлен. Мигом наизнанку вывернет. А вот это... Это случайно пристало? Э, нет. Это колган. Всем травам трава. На вид слабенькая. Цветочек бледненький. Корень настаивают и пьют от семи болезней. Да. Я еще осенью понял, что ни бельмеса не смыслю. А я еще зимой предлагал тебя учить. И сейчас не отказываюсь. Как учить? Ведь вы же нас хотите того. В хорошие руки. Или я этот... «Избранный. Особенный какой-нибудь?» «Дурак-то особенный!» — тяжело вздохнул краин «Глаза бы мои на вас не глядели!» «И не надо!» — сказал подошедший Илка. «Мы завтра уйдем!» «Позвольте поинтересоваться, куда?» «В Загорье!» — сказал Варка. «Вы же нас тетке Таисии отдали!» — тихо заметила Фамка. «А я в Загорье пойду!» — хриплым наплаканным голосом заявила Жданка. — И к тетке Таисии не пойду. Лучше к дядьке Антону в батрачке наймусь. — Чем же ты лучше? — возмутила Сланка. — Не было у бабы печали, купила баба порося, — пробормотал краин Ладно, давайте сюда грибы, а то мы до темноты домой не попадем. — Так, годится, годится, отрава червивый, совсем червивый, годится, — «Отрава, трава опять отрава. И чему вас только учат в этих ваших лицеях?» Скоро перед ним выросли две кучки. Крепкие молодые березовики и негодные для жарки горькушки, вешенки, новорожденные мухоморы. Тем временем Фамка на скорую руку скрутила из подвернувшихся березовых веток некое подобие корзины. Корзинка эта, слабая и дырявая, все-таки дотянула до самого дома. Грибы благополучно прибыли на кухню и были поджарены под руководством господина Луня, который лично следил, чтобы и соли в меру, и луку, и чесноку, и маслица. За грибной суетой все распри как-то позабылись, только Жданка ходила как в воду опущенная и все норовила спрятаться за спиной Фамки. Ужин начался в мире согласии, но тут все испортил несклонный к забывчивости Илка. «Вы не можете нас отсюда выставить», — вдруг заявил он. Господин Лунь вопросительно поднял левую бровь. «Мы слишком много знаем». «Что ж такого особенного вы знаете?» «Так очень просто», — догадалась Фамка. «Он считает, что мы можем пойти и всем рассказать, что из крайнов...» Вы тут один, и что у вас, что вы, что я калека. Что ж, если это доставит вам удовольствие... Он этого не сделает, правда, или я? Ласково спросила Ланка. По правде говоря, слегка смутился Илка. Я не это в виду имел. Вы тут нас научили тому всему А управляем мы этим плохо. Дел можем натворить. Страсть, как у козьего брода. Я до сих пор не разобрал, убили мы там кого-то или нет. Резонно вздохнул Крайн. Одного не могу понять. Почему сегодня все вокруг занимаются вымогательством? Вещи у нас собраны. Завтра уйдем и забудем все, что знали, сказал Варка. Больше вы о нас не услышите. Сказал и полез спать в свое гнездо наверху. Спал он долго и крепко, проснулся поздним утром, вскочил, как встрепанный, вспомнив, что надо собираться. Как был в одной рубашке, подбежал к окну посмотреть на погоду и, охнув, кинулся к веревке. Правда, в последний миг все-таки опомнился и в жуткой спешке натянул штаны. Господин Лунь, мерно пересекавший главный зал, едва удержался на ногах и со стоном схватился за грудь. «Доброе утро, Ивар!» — выдохнул он. «Не кажется ли тебе, что подобные манеры...» «Солдаты!» — заорался всего размаху врезавшаяся в него варка «Солдаты на пустоши!» К его ужасу господин Лунь сохранял полное спокойствие. «Какие солдаты?» — поинтересовался он, удерживая за шиворот в арку, который все порывался куда-то бежать. «Такие!» — выкрикнул Варка прямо ему в лицо. — Синее! Опять трубишь чтоб ему! — Над починком дыма нет? — Нет. Я же говорю, они прямо сюда, конные, много. — Ну и что? — Как что? Они же там. — Вот именно, они там, мы здесь. — И общение между нами совершенно невозможно. — Но если ты настаиваешь, я могу открыть двери. — Нет! — твердо сказал Варка. — Спасибо, не надо. — Он слегка пришел в себя и с облегчением улыбнулся. «Безопасность. Сотни сажений сплошной скалы. Даже если бы у них были пушки...» «Все-таки я хочу взглянуть», — задумчиво заметил Крайн. И, не торопясь, направился к Варкиной веревке. Варка поспешил вскарабкаться вслед за ним. Всем прочим, сбежавшимся на Варкины вопли, пришлось остаться внизу. Крайн стоял в самой середине оконного проема, слегка расставив ноги и небрежно заложив руки за спину. Варка осторожно приблизился сзади, став рядом. Отряд конных в синих плащах растянулся по дороге через пустошь. Передовые были уже на полпути к одинокому дереву. Лошадки и солдатики на зеленой травке. Сверху даже красиво. А сзади телега тащится. Интересно, зачем? Крайн вдруг выругался и, вскинув руки, рванулся вперед в пустоту. Варка завопил, в последний миг обхватив длинное нескладное тело. На пол у самого края они рухнули вместе. "Вам что, снова жить надоело?" Крайн, неловко упавший на спину, приподнялся на локте, глухо бормоча что-то про старого беспамятного дурака и рыжее наказание. Про дурака Варка не понял, но наказание да еще рыже. Не поднимаясь с четверенек, он быстренько подполз к краю. Далеко, примерно посередине между одиноким деревом и приближающимся конным отрядом, медленно двигалось яркое пятнышко. Жданка шла не спеша. По сторонам не смотрела, босые ноги тихо ступали по низкой дорожной травке. Солнце пекло рыжую макушку. Печалиться Жданка не умела. И, должно быть, от этого у нее все болело, и голова, и сердце. И руки-ноги не слушались. Уходить тайком, не попрощавшись, ей не очень хотелось. Но Варка, дубина упрямая, вбил себе в голову это загорье. Нет, в загорье она не пойдет, и к тетке Таисье не пойдет. Останется тут у Петры и Тонды. Почему она хочет остаться, Жданка не могла бы объяснить никому, даже в арке. Все-таки он парень. Парни ничего такого не понимают. А девчонки? Ланка, узнав, хохотала бы до упаду. Фамочка смеяться не стала бы, просто фыркнула бы и приказала не дурить. Тяжело вздохнув, Жданка поправила на плече узелок, оглянулась на темную громаду Крайного замка, подняла голову и увидела... Раздумывать было некогда. Жданка выросла на улице, и спасаться бегством выучилась еще в младенческом возрасте. Бросив свой узелок, она со всех ног кинулась назад к замку. Бежать в гору было трудно, хотя удобный мальчишеский костюм не связывал движений. В юбке пришлось бы гораздо хуже. Но пешему от конного не убежать. За спиной уже явственно слышался топот копыт. Кто-то кричал... Но Жданка не стала оборачиваться. Одинокое дерево было уже близко, но тут правая нога скользнула по траве и подломилась, провалившись в кротовую норку. Падая, Жданка взвизгнула от боли и с размаху уткнулась во что-то твердое, знакомо пахнущее лесной мятой и зелеными яблоками. — Тшшшш! Тише, тише, все хорошо. Напугалась маленькая? — Маленькой назвал и обнимает. — По голове погладил, значит, больше не сердится. Жданка всхлипнула, уткнула лицом в жесткий ворс камзола и почувствовала себя в полной безопасности. Над ней, укрывая от всего мира, высоким, как небо, куполом встали громадные серебристые крылья. — Ты куда собралась? — К дядьке Антону, в батрачке наниматься. Это еще зачем? Глупость какая. — Вы же нас сами хотели к тетке Таисии пристроить, — прошептала Жданка. — Ну, это совсем другое дело. — решительно возразил господин Лунь. — Почему другое? — пискнула Жданка, но ответа не получила. Откуда-то из жестокого и опасного внешнего мира донесся хриплый, задыхающийся вопль. — Дура рыжая! — Отведи ее домой, быстро! — приказал Крайн. Купол рухнул, и Жданка касалась лицом к лицу с запыхавшимся, разъяренным варкой. Тот не стал особо церемониться, а закинул ее на спину, как куль с мукой, со всех ног бросился к хижине. А господин Луня остался один, снова в который раз один, без оружия и доспехов, пеший против конных, слабый против сильных, ничтожный против власть имущих. Он по опыту знал, чем это кончается. Кандалами и пудовым веслом, веревкой и каленым железом, сабельными ударами и пулей. Невольно он сделал шаг назад, прислонился, занывшей спиной, к любимому дереву. Перед ним, неровным полукругом в несколько рядов, выстроилось не меньше двух сотен конников из струбежской стражи. Шлемы сверкают, кирасы блестят, солидно позвякивает хорошая дорогая упряжь. Перед лицом такой красоты прямо совестно за свой черный костюмчик который за несколько месяцев, кажется, успел изрядно пообтрепаться. Скольких он сможет снять с седла? Человек пятнадцать, если улыбнется удача. «Не стану я с ними драться», — подумал он в приступе вдохновения, «и разговаривать не стану. В трех шагах у камней колодец, в распроклятый липовец. Уйду сейчас, пока не медлят». Двести всадников спешились одновременно, выказывая отличную выучку. Господин Лунь прикинул расстояние до входа в колодец. — Хм, — сказал дядя, — косая сажень в плечах с набором роскошных шрамов на физиономии. Мы это... Мы тут вот... — Я поклялся ничего не делить с вами, — жалчно промолвил господин Лунь, которому вдруг расхотелось бегать и прятаться. Клятву, крайно ветер не развеет, земля не покроет. Моя смерть вам не поможет. Вы дышите моим воздухом и топчете мою землю. Все испуганно смотрели под ноги. Некоторые, особо пугливые, из молодых, даже приподнялись на носки, чтобы как можно меньше соприкасаться с жесткой травкой подгорной пустоши. «Мы больше не служим Гронским!» громко как на плацу гаркнул фома стреляный что что пробормотал господин лунь у которого от молодецкого вопля зазвенело в ушах и власти их не признаем выкрикнул кто то тонким голосом остальные согласно загудели так от меня то вам чего надо господин лунь внезапно осознал что происходит нечто непредвиденное ну это вот Снова забубнил Фома, которому явно не хватало слов. Те слова, которыми он привык орудовать, при благородном крайне произносить было никак невозможно. Конные раздвинулись, на середину медленно выползла побитая грязная телега, пригодная только для перевозки навоза. «Мы их ни того, ни-ни, пальцем не тронули», разъяснил Фома, «повязали только». «Потому желаем ныне жить по договору, «Так», — сказали за спиной краина скосив глаза, он обнаружил за правым плечом поволчьи оскалившегося варку За левым слышалось недовольное пыхтение илки. В телеге сидели четверо. Госпожа Элоиза в роскошном платье синего атласа, испещренном свежими бурыми пятнами. Пышная прическа скособочилась и почти развалилась. На лицо свесились прямые ломкие пряди, которые больше не казались ослепительно белыми. Так, седые волосы пожилой, не очень здоровой женщины. белила впитали дорожную пыль, осевшую на щеках серыми разводами. Руки связаны за спиной, но полуобнаженные плечи милосердно прикрыты грязной рогожкой. Рядом на рыжей соломе скорчился господин Стас Гронский. На мир он смотреть не желал, и старательно изображал глубокий обморок. С ними еще какие-то двое немолодые, в хорошей одежде, но грязные, будто их волокли по земле. И, судя по запаху, не только по земле. Похоже, в выгребной яме прятались. Варка их видел в первый раз, но господин Лунь, видимо, точно знал, почему они здесь. Солнце вмиг потускнело, боевые кони вскинулись и тревожно заржали. Траву на пустоши прижало к земле резким порывом ветра. К телеге подъехал Влад Гронский, без доспехов и оружия, с непокрытой головой, но не связанный и на своей лошади. — Мусор вывозите? — поинтересовался господин Лунь. — Или это подарок? — Кто-то из вас решил, что это меня порадует? — Да что ж, — потянулся к потылице Фома, стрелянный как благородный Крайн рассудить изволит. Только через них все наши несчастья. Народец злобится сильно, как бы ненароком чего не вышло, а убивать по договору того не полагается. То есть я должен убить их сам? На все ваша воля. Хм, неплохо устроились. А что такого, прошептал Варка? «Почему им можно, а нам нельзя?» «Иди!» — качнул подбородком господин Лунь. «Ножичек тебе дать или сам справишься?» «Справлюсь!» — буркнул Варка. «Но почему-то никуда не пошел?» «Может быть, ты хочешь?» «Чего сразу я-то?» — отшатнулся Илка. «Я их даже не знаю. Не, я не могу. В палачи не нанимался». «Да вот и я о том же!» — тяжело вздохнул Крайн. Пятнадцать лет среди людей прожил, но все еще не могу. Понял, в чем дело, Ивар? Все свободны в своих поступках. Только одни могут позволить себе все, что угодно, а другие нет. Те, кто не может, проигрывают чаще и умирают быстрее. Вот что, господа хорошие, везите-ка вы ваш мусор в другое место. Это куда ж? Спросил Фома удрученные неразрешимой задачей, во что бы то ни стало, избавиться от семейства Гронских. «Значит так», — обреченно вздохнул господин Лунь, — «ты, ты, ты и ты, сопровождайте телегу в деревню Броды, после чего проследите, чтобы мои милые родственники благополучно переправились через Тихвицу во владение нашего уважаемого соседа, князя Пучешского и Сенежского, и ни в коем случае не пытались вернуться обратно». Будем считать, что это плата за неправедные поборы, чинимые господином Вепрем, здесь во время моего отсутствия. Остальные по коням, направо, кругом и рысью марш в трубишь, заниматься своими делами. — А договор? — робко заикнулся кто-то. — А присяга? — Потом. — брезгливо поморщился господин Лунь. — Прибуду в город, подпишем в ратуше. — Как полагается и, повернувшись к ним спиной, показывая, что разговор окончен, Варка с Илкой тут же перенесли щит, прикрывая его сзади. Милым разглагольствованием о преданности Крайинам они совершенно не доверяли. «Присветлые господа Крайины!» — жалобно сказали сзади. Стражник, павший на колени в тени дерева, был совсем юным. Должно быть, недавно на службе. «Не за себя прошу!» У меня мать больна. Скоро год как не встает. Городской лекарь только руками разводит. Я еще зимой хотел. Да вот, сынок ваш, тогда и говорить с вами не пожелали. — Где живешь? — обернулся господин Лунь. — Зарядье. Дом Велесов. Всякий скажет. Петух резной над крыльцом и герань на окнах. — Хорошо. Я на днях посмотрю. — Ничего не обещаю, конечно уйди отсюда пробасил фома стреляяный оттесняя парнишку не позорься Раскис как баба не до тебя сейчас у нас тут еще просьбится господин старший краин край обовреченно остановился оглядел обступивших его стражников очень высокий одного роста с громадным фомой и на голову выше почти любого из них только не гневайтесь заторопился фома ежели вот Того, гляди, снова сенежские полезут, а то еще соленого из лосины и поди выкурить надо. Так выкуривайте. Я своих ради этого под пули подставлять не стану. Да мы что ж, мы и сами. Только вот командовать-то кто будет? Не мое дело. Сами выберите, кого поумнее. Мы бы выбрали, только... Не гневайтесь, пресветлый господин Крайн. — Господин Влад, мы с ним пятнадцать лет с седла не слезаем. То разбойники с гор, то солдаты беглые из Тихвицы, то каторжные. Однажды принесло каких-то конных в мохнатых шапках аж из самого загорья. Я думал, не отобьемся. Господин Влад меня тогда из боя вынес. Все прочие одобрительно закивали, выражая полную готовность немедленно предаться воспоминаниям, о собственных славных подвигах и подвигах господина Влада. «Мы его и вязать не стали», — убедительно загудел Фома. «Сам поехал своей охотой». «Конечно, на все воля господина Крайна, но лучшего командира нам не сыскать». Варка, не удержавшись, ехидно присвистнул. Илка выразился более определенно. «Куда уж лучше. То нож в рукаве прячет...» То травит всех подряд, то велит ребенка зарезать. Господин Лунь, задрав подбородок, глядел поверх голов толпившихся вокруг стражников. Ивар, вдруг сказал он, садись позади вот этого самого разговорчивого. И наметом в починок. А то я смотрю туда, мой неуемный друг Валшик заявился. Да не один, а с товарищами. А вон и Тонда с Антоном из дома выскочили. У одного вилы, у другого топор. Так что живо. Скажешь там, что спасать нас нет кого. Остальные по коням и строим в трубишь. Мужиков не цеплять, а то как бы они вас сами не зацепили. Помолчал, следя за тем, как выполняются его приказы небрежно махнул рукой, подзывая Гронского. Влад спешился, привычно бросил повод кому-то из своих и последовал за Крайном. В избушке господин Лунь решительно отослал Илку, кивнул Владу, приглашая садиться. Влад с сомнением оглядел грязный стол, закопченные стены и осторожно опустился на единственный табурет. Тем временем Крайн, забравшись на лежанку, зашарил под стряхой и извлек оттуда почти полную квадратную бутыль с притертой пробкой. Содержимое бутыли было мутным и будто бы маслянистым. Господин Лунь со стуком поставил емкость на стол. С печки достал кружку, постучав по донышку, вытряхнул из нее дохлого паука и тоже поставил На стол Это тебе А я так, из горла Лучше я из горла Заметил Влад Он был брезглив А пауков не любил с раннего детства Помянем брата твоего Яся Невесту мою Госпожу Мариллу Сварок арморран Матушку мою Анну Лунь Первую травницу Пригорье Отца моего, Мирослава Гронского, подло убитого по дороге в Сенеж. Кто убил, знаешь? Теперь знаю. Дядюшка Стас получил, что хотел. Должность моего отца и деньги господина Вепря. Помянем. Нам есть кого поминать. Пошел вон. Варка замотал головой, как строптивый конь. «Ну, чего тебе от меня надо, а?» Господин Лунь прикрыл налитые кровью глаза, чтобы не видеть яркого пятна окошка и пронзительного блеска, исходившего от назойливо мелькавших белых волос. «Хочу услышать, что вы теперь скажете». «Насчет чего?» «Насчет свинского состояния и всего прочего». «То же, что и раньше». — Ага, вам, значит, можно. — Да, — простонал господин Лунь, оставив бесполезные попытки оторвать голову от лежанки. — Мне можно, а тебе нет. — Отстань от него, — вмешалась Фамка. — Не видишь, ему плохо. — Вот, выпейте. Я к Петре с утра сбегала. Рассольчику принесла, капустки квашеной. Можно еще компресс на голову. — Ладно, обойдусь. Который час? — — Скоро полдень. Э, — а какого дня? — Надрались вы вчера, — разъяснил проникший в хижину Илка. — Если вы это имеете в виду. — А где Влад? — Господин Гронский изволили отбыть вчера вечером. — Вы в это время уже того, да. Надеюсь, домой он доедет. Конь у него вроде пьющий, хотя может и окосеть от одного запаха. «Правда, он все воевать рвался», — угрюмо добавил Варка. «Конь?» — удивился туго соображавший Крайн. «Не, господин Влад. Обещался какого-то соленого извести под корень не позже, чем к Иванову дню». «Это хорошо», — заметил слегка приводрившийся господин Лунь. «Зачем нам тут в пригорье какой-то соленый? Его обязательно извести нужно». Разлеживаться он не стал, то и дело, хватаясь за голову, наскоро привел себя в порядок, даже против обыкновения нацепил роскошный камзол цвета ночного неба, украшенный узкими вставками серебряных кружев, ворчая и ругаясь, собственноручно вычистил сапоги, перетянул нечесанные волосы, подходящие по цвету бархатной ленточкой, и исчез в глубине замка. Должно быть, ушел через колодец. Вернулся он ближе к ночи, небрежно помахивая толстым свитком, взболтавшейся на нем печатью города бренны Свиток швырнул в самую середину огромного стола и рявкнул, призывая птенцов-подкидышей в главный зал. «Прошу!» Широкий жест был направлен в сторону кресел тронов. Прихрамывающую жданку взяли под руку и помогли сесть с таким почтением, будто она была престарелой королевой. Прочие, тихо недоумевая, устроились, как умели. Ланка царственно выпрямила спину и подобрала локотки, как и подобает девице с благородными манерами. Илка откинулся на спинку, с удовольствием подумал о том, каким значительным выглядит. Убедившись, что все расселись, господин Лунь занял место во главе стола, Торжественно расправил плечи, взглянул сурово. Допрыгались детки. Спасли Антонову капусту. А что? Встревожился Илка. А то. Вниз захотелось. Людей пожалели. Сегодня я заключил последний из договоров. Договор с городским советом Бренны Приречной. С сегодняшнего дня... Власть в пригорье в наших руках. В чьих? В моих. Ну, и в ваших тоже. Жданка неуверенно улыбнулась. — А зачем это нам? — в полном недоумении спросил Варка. — Как зачем? — возмутился Илка. — Я правильно понял? — повернулся он к Крайну. — Теперь распоряжаемся мы? Мы приказываем, они подчиняются. Мы велим, они делают. И при этом они нас еще кормят, налоги и тому подобное». На каждый из его вопросов Крайн коротко кивал, постукивая длинным пальцем по темной полировке стола. «Какой ужас!» – прошептала Фамка. Она сидела сгорбившись на самом краешке громадного сидения. «Что же теперь будет?» Госпожа Хелена, как всегда, верно понимает суть вопроса. Полагаю, ничего хорошего не предвидится. Подчиняться приказам они, может быть, и будут, но господин Ильм, невзирая на всю мощь своего обширного ума, видимо, до сих пор не догадывается, что теперь за все отвечаем мы. Подчеркиваю, за все. Погода, неурожаи, поветрие, падеж скота амбиции наших воинственных соседей?» Жданка уставилась на него круглыми глазами. «Как это? Мы же не крайны, мы не можем!» «Нам придется», — тонким голосом сказала Фамка. «Знаете что?» — задумчиво сказал Варка. «Уж лучше и вправду к дядьке Антону в батраки. Косить там или пахать». «Навоз разгребать и то спокойней!» «Это от вас не уйдет», — пообещал Крайн.